Вот еще один любопытный факт. Несколько лет назад в Чикагский университет пришел фермер. На вопрос о том, что его интересует, фермер вежливо ответил, что у него на участке что-то зарыто, хорошо бы, если бы поглядели ученые. Ученые поглядели и взялись за раскопки. В 1974 году здесь откопали древнюю деревушку. Начиная с 10 тысячелетия до эры жили здесь люди. Это самое раннее из известных поселений Нового Света. Деревушка охотников, что было полной неожиданностью для исследователей, поскольку считалось, оседлые поселения появились в новом свете лишь с началом земледелия. Как тут не вспомнить, что в Северной Хакасии несколько лет назад советскими археологами было открыто явное поселение людей древнекаменного века, существовавшие многие годы землянки, руины, почти десятка наполовину углубленных в землю построек. Охота не мешала оседлой жизни и сооружению капитальных по конструкции домов. Нет права, все уязвимее выглядит утверждение о том, что человек добрался до Атлантического побережья Америки не более пяти тысячелетий назад. Об этом лишний раз свидетельствуют находки, сделанные в поселке Медоукрофт близ Питтсбурга. А началось здесь все с того, что летом 1974 года студенты-археологи Питтсбургского университета На окраине Медаукрофта находится их учебный полигон. Нашли при раскопках ветхую полуистлевшую, сплетенную из древесной коры корзину. Анализ показал, без малого 4000 лет назад была она выброшена за ненадобностью. И вот дождалась своего часа, как и почерневшие от времени семена культурных растений, кости животных, обломки орудий труда, свидетельство того, что некогда здесь было древнее поселение. Еще большие сюрпризы. Ожидали молодых археологов, когда они принялись углублять раскоп под расположенным неподалеку скальным выступом. Идея принадлежала их профессору, давно уже присматривавшемуся к этому самой природой устроенному навесу. Около ста тысяч костей животных нашли студенты. Сыскались тут и обломки глиняной посуды и раковины, и каменные орудия труда. Судя по нижним слоям, впервые человек почтил своим вниманием Медоукрофт примерно 15 тысяч лет назад. И не зря. Очень удобно, надо думать, было ему здесь. Вид на южную сторону, ручеек и вдобавок сколько угодно камней для изготовления орудий. Около 12 тысяч лет назад, судя по исследованиям профессора Аугусто Кардичи, населяли пещеры в глубинах Патагонии на расстоянии 2700 километров от столицы Аргентины первые жители здешних мест. Наконечник копья, возраст которого равен 16 тысячелетием обнаружили археологи в штате Пенсильвания. Если верить соответствующим сообщениям, то возле Пуэблы в Мексике человек обитал 28 тысяч лет назад, а может быть и все 35. И может быть не такой невероятный покажется теперь сделанная в 1971 году находка в Эквадоре человеческий череп, чей абсолютный возраст якобы составляет 28 тысяч лет. Если датировка верна, а ее вроде бы перепроверяли, это самый древний ископаемый человек не только в Южной Америке, но и вообще на американском материке. А по мнению профессора Бада, он изобрел новый способ исчисления дат, первые следы появления человека в Северной Америке относятся к 48 восьмому тысячелетию. 70 тысяч лет назад началось заселение Нового Света. Такова выдвинутая в 1976 году группой американских и канадских ученых гипотеза, Уже составлен проект соответствующих изысканий. Основным местом поиска станет долина в 120 километрах к югу от известного нам Фэрбэнкса на Аляске. Уже собраны средства – 600 тысяч долларов. Проект поддерживает американское географическое общество. Дело за доказательствами. Еще одно сообщение совсем недавнее. По мнению исследователей из Питтсбургского университета США, западная Пенсильвания была заселена уже 20 тысячелетий назад.